Глава 26 Воронцов Здесь, за гранью, плеть скудельницы покрылась длинными шипами и стала будто живой. Кнут извивался, и змеей полз в сторону Елагина. «Ненавижу!» — прошипел тот и встал на четвереньке, глядя на меня с дикой ненавистью. «Ненавижу ваше некротское семя, мертвятники!» Легко встряхнув рукой, я позволил скудельнице добраться до него. Словно удав, она обвела его, прижимая руки к туловищу и впиваясь в тело шипами. Он закричал от боли, изогнулся и зло выплюнул. «Он возьмет тебя! Заставить страдать вечно!» Скудельница сжала Елагина в объятиях, заставляя хрустеть кости. — Трисмегист раздавит тебя, повесит твою дохлую хозяйку, — хрипел он. Конец плети захлестнул его голову. Острые шипы проткнули губы, вынырнули из кожи окровавленными остриями и загнулись на концах, накрепко зашивая рот чтобы даже звука не вырвалось. Елагину оставалось только вращать глазами, буравить меня взглядом и мычать. — Дохлую, говоришь? Из тумана вышла великая уравнительница. Покачивая головой, она неспешно подошла к масону и улыбнулась так, что даже у меня по спине пробежал холодок. Он пытался отползти, извиваясь раздавленным дождевым червем. Скудельница в ответ сильнее сжала хватку и еще глубже вонзая шипы. — Что же твой господин сам не пришел, если он так силен, чтобы повесить меня? Она наклонилась, заглядывая Елагину в глаза. — Почему ты молчишь? Почему отводишь взгляд, дружок? Боишься? И господин тебе не помогает. Какая жалость! Бедненький раб Трисмегиста! Ты слишком понадеялся на своего господина, а он и не спешит спасать тебя. Хозяйка провела пальцами по щеке пленника. Как интересным! Столько тайн, столько секретов! В таком маленьком человечке знаешь а я ведь очень любопытная так что придется вывернуть тебя наизнанку и посмотреть что ты скрываешь схватив за шиворот хозяйка поставила масона вертикально скудельница тут же выпустила жертву упала на траву и шорохом поползла ко мне Елагин же обвис будто из него выпустили воздух и сделался похож на сдутую куклу. — Костя! — хозяйка обернулась ко мне. — Ты несказанно меня порадовал. — Сейчас я занята, — она встряхнула добычу. — Но чуть позже ты получишь все причитающееся. И, волоча Елагина по траве, как мешок, ушла в туман. А я сделал глубокий вдох, сбрасывая напряжение, Закрыл глаза и вывалился из-за черты в реальный мир. Здесь ничего не поменялось за время моего отсутствия. Напротив стоял Елагин, вытянув вперед руку, будто сжимал в ней оружие. Остальные присутствующие замерли у стен, отброшенные вихрем эфира. Орлова и Суворов застыли, пытаясь достать шпаги из ножен. Екатерина прижала ладони к рту, не позволяя себе закричать, Дашкова наоборот, беззвучно распахнула рот. Я словно попал в музей восковых скульптур, запечатлевших сцену схватки некроманта и масона. И только Таня улыбалась и наблюдала за мной ясным взглядом. Через мгновение время перестало запинаться и продолжило свой бег. Сразу же обрушился целый водопад звуков. Закричала Дашкова, взвизгнули шпаги, извлекаемые из ножен, загрохотал упавший на пол стул с резной спинкой, а Елагин, уже мертвый, зашатался и рухнул ничком на пол. Я опустил руки, одернул камзол и громко объявил. От восторга в связи с восшествием на престол императрицы Екатерины Алексеевны Нашего дрожайшего Ивана Перфильевича хватил удар. Обведя всех присутствующих взглядом, я остановился на Панине. Он уставился на меня с ужасом и ненавистью. Его талант был активирован на полную мощность и угрожающий гудел, не предвещая ничего хорошего. Скудельница послушно взметнулась невидимым бичом, но в последний момент я придержал ее чтобы не тратить черный песок. Кто знает, сколько его понадобится в ближайшие дни. Вместо этого кнут обвился вокруг шеи панина и сдавил ее. Он схватился за горло, хрипя и царапая кожу ногтями. Разорвал ворот рубашки, пытаясь вдохнуть, дернул себя за камзол, но с каждой секундой лицо его наливалось дурной кровью, а губы синели. Панин выкатил глаза, но смотрел не на меня, а на Екатерину. Талант его спрятался и даже тенью в эфире не напоминала себе. Константин Платонович, Екатерина подскочила ко мне и схватила за руку. Прошу вас отпустить его. Никита Иванович осознал ошибочность своих суждений. Он нужен нам, Константин Платонович. Панин задергался всем телом. Не слишком это было похоже на кивок, но я не стал настаивать. Опустил ладонь и отпустил скудельницу. Согнувшись в три погибели, Панин хватал воздух ртом. — Никита Иванович, вы осознали? — «А, Да. — Чудно. Я улыбнулся. — Полагаю, на этом споры закончены. Екатерина Алексеевна, манифест и присяга уже написаны. Императрица кивнула. «В таком случае не будем терять времени. Но прежде чем мы займемся неотложными делами, все присутствующие присягнут Екатерине Алексеевне». Я перехватил взгляд Панина и добавил. «А кто откажется, увы, будет вынужден задержаться в этой комнате на некоторое время. Ни Панин, ни Иван Шувалов возражать не стали». Орловы, Суворов и Борятинский с неприкрытой усмешкой наблюдали, как они приносят присягу императрице в первых рядах, а следом и остальные отрезали себе дорогу назад и присягнули на верность. Через полчаса Екатерина в сопровождении своих сторонников отправилась в Сенат. Я задержал Панина буквально на минуточку и тихо спросил «Никита Иванович». Надеюсь, между нами не осталось недопонимания и обид. Все, что было сделано, исключительно во благо России». Он зыркнул на меня, поморщился, но ответил. «Никаких обид, Константин Платонович». Он машинально потер шею. «Даю слово, что не буду мстить, и даже близко к вам не подойду». «Очень мудрое решение». «Но ваше благо...» — у него дернулось щека. — Не совпадает с моим видением. Даже не надейтесь, что я теперь буду во всем с вами соглашаться и поддерживать. — Вот и чудесно, Никита Иванович. Вы образованный и честный человек. Мне будет приятно с вами поспорить. Панин так на меня глянул, что было понятно, он бы меня придушил вместо всяких споров. Но больше так подставляться ни за что не будет. «Идите, Никита Иванович, я вас не задерживаю». «Жаль, что Екатерина не дала мне довести дело с ним до конца. Одним недоброжелателем было бы меньше. С другой стороны, ему сейчас придется доказывать ей свою лояльность и во всем поддерживать. И польза от него живого может оказаться больше, чем от мертвого. А я пригляжу, чтобы он не вышел за рамки дозволенного» в крайнем случае, его всегда может навестить Киш. Пока Екатерина принимала присягу у Сената и Синода, я с Гетманом Разумовским, старшим Суворовым и князем Вяземским занимался рутиной революции. Мы рассылали курьеров в провинцию к гражданским и военным начальникам, а также к генералам войск, находившихся в Пруссии. Отправили послам официальное уведомление о перемене царствующей особы. По всем трактам были расставлены пикеты, а дорога на Араньенбаум была перекрыта заслоном с артиллерией. Из всей этой суеты запомнился забавный случай. Оказалось, что Вяземский еще вчера арестовал наборщиков типографии Академии наук. Их вежливо, но настойчиво погрузили в экипажи и отвезли на гауптвахту одного из пехотных полков под Петербургом. Там накормили, напоили и с удобствами устроили по камерам. А сегодня вернули обратно и поручили печатать официальные распоряжения, воззвания и манифест императрицы. Еще одно дело я взял на себя лично. Из каждого гвардейского полка забрал пороти и отправил их в летний дворец для защиты наследника. Командиром сделал строгое внушение, что они головой отвечают за Павла. Только услышав задание, они начали высказывать недовольство, считали, что полкам придется драться против галштинцев или еще кого, и желали отличиться в бою, а я, по их мнению, лишал их славы и наград. Пришлось пообещать, что без орденов они не останутся. И я лично буду хлопотать за них перед императрицей. Но старшим над ними все-таки назначил Кижа. Ему я доверяю больше, чем любому из гвардейцев. Вместе с вояками отправился и Васька. Прохиндей сумел прошмыгнуть в зимний дворец мимо всех караулов и нашел меня среди той неразберихи, что там творилось. Подавать чай и носить багаж мне не требовалось. А вот подле наследника с телеграфной табакеркой он был как раз к месту. Я приказал отстучать мне, если возникнет опасная ситуация. «Ваше высокоблагородие!» — ко мне подбежал молодой камер камерпаж. «Ее императорское величество Екатерина Алексеевна срочно желает вас видеть. Пока мы шли переходами Зимнего дворца, мальчишка то и дело косился на меня. С восхищением, обожанием...» и немного страхом, как будто я мифическое чудовище, явившееся во дворец из старинных легенд. Стало даже любопытно, что такого обо мне рассказывают после сегодняшних событий, и кто такой умный разносит эти байки. Прошу, ваше высокоблагородие, караул перед залом, где ждала императрица, пропустил меня без лишних вопросов, причем их взгляды были точно такие же, как у мальчишки пажа. — Нет, надо точно взять одного из них и потрясти, чтобы пересказал все слухи. — Ваше Величество, я вынужден настаивать. Ваше бегство и заигрывание с гвардией недопустимы. Его Императорское Величество пётр Федорович... Екатерина сидела за письменным столом, поджав губы и сведя брови к переносице. А напротив стоял канцлер Воронцов, с папкой в руке и строгим тоном выговаривал ей. Я слегка хлопнул дверью, чтобы привлечь внимание. Они обернулись и, увидев меня, отреагировали совершенно по-разному. Екатерина сразу же расплылась в улыбке, а Воронцов спал с лица и прижал папку с бумагами к груди. «Константин Платонович, как я рада вас видеть! Вы вовремя, как никогда!» Она поднялась со своего места и вышла мне навстречу. Протянула руку для поцелуя... А после взяла мою ладонь и вздохнула. «Простите, что отвлекла вас отдел Константин Платонович. Я знаю, как вы заняты, но здесь дело чрезвычайно деликатное. А как я сегодня убедилась, вы большой мастер их решать. Вот Михаил ларионович приехал от моего мужа и хочет чего-то странного. Вы не могли бы обсудить с ним и все решить? Конечно, ваше величество». Я поклонился и посмотрел на Воронцова, не думаю, что это сложная проблема. Тогда я вас оставлю. Екатерина снова улыбнулась и величественно двинулась к выходу. «Екатерина Алексеевна!» — крикнул ей вслед Воронцов, взмахнув папкой. На лице у канцлера появились отчаяние и обреченная тоска. «Все вопросы решите с Константином Платоновичем. До свидания, Михаил ларионович И она вышла из комнаты, оставив меня наедине с Воронцовым. Он тяжело вздохнул и грузно опустился на стул, глядя рассеянным взглядом куда-то в угол. «Да уж, ситуация. Кажется, после стычки с Елагиным...» Екатерина действительно считает меня за эдакого личного монстра, решающего сложные проблемы. Я не стал торопиться. Подошел к окну, отдернул штору и заложил руки за спину. Несколько минут разглядывал гвардейцев, стоящих перед Зимним дворцом, пушки с расчетами и экипаж, подъехавший ко входу. И даже сдержал смешок когда увидел, что из кареты выбирается Александр Шувалов. Что, крысы уже побежали с тонущего корабля императора? Или этот тоже хочет уговорить императрицу вернуть все, как было? Константин Платонович Воронцов не выдержал и заговорил первым. «Что вы собираетесь со мной делать? Убьете?»